Войдя в шатер, молодой Апуич схватил первого попавшегося из ряженых и спросил, как они посмели изображать смерть живого человека. На что тот спокойно ответил. «Знаете, за это представление нам лично заплатил сам капитан Харлампи Апуич, который, сударь мой, очень любит артистов и оказывает покровительство и помощь и нам, и театру. Сейчас он находится где-то на Эльбе, Знавшему, конечно же, что его трески и Апуичи издавна были театральными меценатами, поручику Сафронию Апуичу не оставалось ничего другого, как сесть и посмотреть спектакль. Артисты, находившиеся в шатре, увидев его, просто окаменели. Они узнали его. Он попросил их, не стесняясь, начинать. Сначала перед зрителями появился какой-то человек с чужой бородой и во французском мундире. Он играл капитана Апуича. Вокруг него стояли четыре женщины и девочка. Одна из женщин обратилась к нему. Чтобы сразу было ясно, в чем дело, имея в виду, что я вовсе не дух твоего прадеда по материнской линии, и не он сам в обличии вампира, он умер. И от него не осталось ничего, ни духа, ни тела. Но поскольку, поскольку смерти не умирают, здесь стою я, я, его смерть. А рядом возле меня смерть твоей прабабки. Это все, что от нее осталось. И если с этим все ясно, двинемся дальше. Твои предки таким образом имели только по одной смерти. С тобой не так. У тебя будет три смерти. Вот они. Это старуха, что стоит здесь. И красавица рядом с ней. И девочка. Вот три твои смерти. Посмотри на них хорошенько, и это все, что от меня останется. Да, это все, но это не так уж мало. Однако, имея в виду, капитан, ты не заметишь своих смертей. Ты верхом проскачешь под ними, как под триумфальной аркой, и продолжишь свой путь так, будто ничего не случилось. А что же произойдет после моей третьей смерти, после того, как я в третий раз... «Стану вампиром!» И тебе, и другим будет некоторое время казаться, что ты еще живешь, как будто ничего не случилось. И так будет до тех пор, пока не придет к тебе последняя любовь, пока не засмотрится на тебя та женщина, от которой ты мог бы иметь детей. Тогда ты тут же исчезнешь на глазах всего света, потому что у третьей души не может быть детей». «Так же, как у того, кто в третий раз становится вампиром, не может быть потомства». Потом в шатре наступил полный мрак и послышался рев медведя. Когда сцена вновь осветилась, оказалось, что там человек во французском мундире, который изображал капитана Апуича, не на жизнь, а насмерть борется с огромным медведем. Человек нанес зверю удар ножом, и тот в предсмертной судороге залил его мочой и придушил. Оба рухнули на землю. «Зрители зааплодировали!» — актеры поделили между всеми сидящими в зале по ложечке кутьи за упокой души убитого, и кто-то предположил, что это и есть первая смерть капитана Харлампия Апуича. На очереди была вторая. Перед зрителями появилась красавица из первого действия и сказала, «Вы, люди, не умеете измерять свои дни». Вы мерите только их длину и говорите, что день длится 24 часа. Одни ваши иногда имеют и глубину, причем большую, чем длина. И глубина эта может достигать месяца или даже года длины дней. Поэтому вы не можете окинуть взглядом свою жизнь, не говоря уж о смерти. При этих словах в шатер верхом на коне въехал капитана пуич В одной руке он держал подзорную трубу, а в другой — плетку, которая разгонял перед собой публику. Вслед за ним появился человек с ружьем, одетый в австрийский мундир. Капитан обернулся и поднес трубу к глазам. Австрийский офицер вскинул ружье и, выстрелив через трубу, убил его. Капитан рухнул на землю. Конь, освободившийся от узды, галопом ускакал в ночь. Это была вторая смерть капитана Апуича. И снова раздали кутью за упокой его души. Тогда на сцену вышла девочка из первого действия и поклонилась. «Не уходи. Моим мертвым плохо сегодня вечером. Засунь мне палец в ухо, чтобы я и во сне знала, что ты здесь. Слушай, сердце во мраке отстукивает сум чьих-то лет, которые исполняются в нас».